Глава 57. Саша. После прилета домой меня всегда посещает одно и то же чувство. Словно я вернулась с классной тусовки, смыла макияж, сняла платье и каблуки. Праздник подошел к концу, и я с удовольствием погружаюсь в привычную зону комфорта. Так было до этих каникул. После того, как Кирилл обрубил всякую связь между нами своим прощай, я ощущаю себя настолько потерянной и оглушенной, что с горя уничтожила все запасы еды в бизнес-классе. Какой уж тут комфорт. Пуговица джинсов впилась в пупок, и я еле передвигаюсь. На фоне этого даже любимый мной аэропорт Кеннеди, ассоциирующийся с воротами в мир, потерял свою привлекательность. «Саша!» Алекс подбегает ко мне первым, обхватывает руками мою талию и утыкается в живот. Я морщусь от того, как два куска тунца вырезаются в стенке желудка и обнимаю его в ответ. Меня меньше трех месяцев не было, а младший успел сильно измениться. Стал выше ростом, и теперь его темные волосы, Немного завиваются на концах Я соскучился Я тоже вампиреныш Треплю его по голове И подмигиваю подошедшей Маше Коза и правда сделала амбре Но надо признать, что ей идет Это новый лифчик Или у тебя подросла грудь в процессе отношений? Шутливо щипаю ее за задницу Маша, разумеется, заливается краской В кого она у нас вообще такая скромняга, непонятно. Я встречаюсь глазами с улыбающейся мамой и быстро шагаю к ней. Очутиться в ее руках кажется настоящей потребностью. Я надеюсь, что как только прижмусь к ней, часть ноющей боли в груди исчезнет, да и желудку тоже станет немного легче. Моя вера в целительную силу материнских объятий неиссякаема. С возвращением, Саш. Она гладит меня по голове, а я жмурюсь и вдыхаю ее запах из детства. Мы обязательно поговорим дома, я буду лежать у нее на коленях, а мама будет перебирать мои волосы и по частям уничтожать все сомнения в том, что я поступила правильно. «Здорово, Никит!» Шутливо соприкасаюсь кулаками с братишкой. Ему исполнилось шестнадцать. И теперь он считает, что бегать с обнимашками к старшей сестре ему не по статусу. Держится с достоинством гвардейца английской королевы. Правда, одет при этом, как фифти сент. А ведь всего-то стоило мне на лето уехать. Придется исправлять. Мама отступает в сторону, и я начинаю улыбаться так, что трещит за ушами. Потому что точно так же мне улыбается папа. То, что я его любимица, это факт, который невозможно отрицать. «Привет, папа Малфой!» Я повисаю у него на шее, а папа немного отрывает меня от земли, он так делает с детства. «Спорим, ты скучал по мне?» «Какая же ты тяжелая стала, Саша!» Тихо посмеивается он. «Конечно, я по тебе скучал, мини-матрешка». В горле как-то странно булькает, и я обнимаю папу сильнее. Разумеется, мне не просто уехать. Каждый член нашей семьи живет слишком глубоко в моем сердце. Мы видимся почти каждый день, и я не представляю, каково это их лишиться. «Газ, поставь уже дочь на ноги и поехали домой», — командует мама. «Надеюсь, ты голодная, Саня». потому что мы с Машей весь день на кухне проторчали. Я могу только кисло кивнуть и надеяться, что содержимое моего переполненного желудка не разлетится по кухне. Как пить дать? Мама заставит меня убирать. Мой компактный чемодан по статусу достается Никите, и в шестером мы идем к выходу. «Какой сюрприз папа приготовил?» шепотом спрашиваю у Маши. «Пожалуйста». Пусть это будет новая тачка. Увидишь. «Рассаживаемся», — объявляет папа, когда мы подходим к маминому внедорожнику, размерами напоминающему автобус. Папа объяснил такой выбор тем, что мама должна иметь возможность переехать любое препятствие, даже если оно дышит и двигается. «Мне что, залезать на третий ряд сидений?» Уныло уточняю, глядя, как Никита запихивает мой чемодан в багажник. «Нет, ты поедешь отдельно», — скалится папа и парашютиком подбрасывает в воздух продолговатый черный предмет. «Побудешь сегодня моим личным водителем». Я разглядываю глянцевую черную машинку по виду напоминающую компьютерную мышь, И непроизвольно начинаю озираться это же не ох мамины борщи это же лучшая выходка илона маска не считая косяк выкуренный им в эфире и пинок под зад психички эмбер эмбер Хёрд. примечание автора тесла с нравится Доносится до меня возбужденный голос Никиты. «Я сюда на пассажирском сиденье ехал. Мы до сотни за шесть секунд разогнались с папой». «Да...» — завороженно тяну я, оглядывая покатые полированные бока. «И цвет офигенный!» «Машина должна быть черной!» Папа повторяет нашу семейную мудрость. «Я и Макс с ним согласны». Дорога домой походит на игру Need for Speed. Я на скорости вхожу в повороты, а папа берет на себя роль штурмана, комментируя, где мне стоит сбавить скорость, а где поддать газу. Тесла — это зажигалка. Маневренная, легкая. Макс кипятком и завистью истечет, когда я ему об этом напишу. И где-то посреди этого веселья Я вдруг отчетливо представляю Кирилла, как он с ироничной усмешкой на губах сидит рядом и закатывает глаза, когда я чересчур резко выкручиваю руль. Ему бы понравился папин подарок. И папа бы тоже ему понравился, ведь как-то после секса он признался, что мечтает дать в печень деду. Папа по-прежнему улыбается, родное солнце слепит глаза, Руль моего нового суперкара приятно ласкает пальцы, и меньше чем через час мы всей семьей сядем за стол, где будем развлекать друг друга накопленными историями. А мне неожиданно хочется плакать.